Из комнаты бат Отецю весело выбежал отец весь багровый от гнева. Внезапно распахнувшаяся дверь опрокинула нас на взничь, нам серый зов пробежал через комнату, даже не заметив, что мы упали. А бату ехал тот чуже. Мне врезалось в память, как он садился в старую коляску, пропахшую кожей и конским навозом. Их вскоре времени заменили малытражным ситраяном. На прошение Трюбеля, однако, успел сунуть мне в руку львиный коготь и доверительно шепнуть на ухо, неожиданно перейдя на ты: "Би ты уж отличишь ты достоин такого подарка? Изгнанного аббата Трюбеля заменил другой аббат. Но нам, детям, пришлось расплачиваться за разбитые горшки. Психимора по-прежнему считала нас ответственными за все неприятности, возникшие в доме. А в те дни для обитателя и хвалебного началась полоса неудач. Едва утих скандал с увольнением наставников в Белой Сутани, Как началось распри из-за березовых шкафов. Самая бедная из наших тёток, Мадам, тоже уж осмелилась потребовать для себя норманский шкаф из маленькой столовой и в дополнение к нему две пары простыней. Неслыханные претензии. Вот дюжинка шкафов украшавших наш замок заскрипели от неблагования дверцы. С теми возмущённый Владом Рязёв 50 пар простых заявили, что они никогда не покидали и не покинутых Хвалебное. Никому и в голову не приходило подвергнуть пересмотру справедливый раздел, по которому всё добро перешло к семье Рязёв нашему отцу, в благоде добровольном отказе от наследства остальных членов семьи таким образом свято соблюдалась традиция. посвящавшая при каждой смене поколений сохранить поместье целым и невредимым. Документ подписали Габриэль Брадес Сельдозель, Тереза Графиня Бортоми, притнатари, сестра Марии из монастыря Святой Анны в Рейски, сестра Марии из монастыря Визит Тандинок, сестра Марии из монастыря уже не помню какого святого, тей последней невесты Христа, правда, и без них у Христа не было хоть объятий. Подписал документы мадам Ториж, здорово вышедшая замуж за бедняка, оставшаяся вдовой после этого бедняка и сохранившая ему верность. Что же теперь делает эта нищенка? Психима, она просто задыхалась от неголювания. Мсье Ризоу колебался. Но он был человек честный, для успокоения совести он в великой тайне отказался в пользу сестры от авторских прав, унаследованных от матери. С несказанной радостью психиморы в шкафах стали на месте, но осторожности ради кое-какие пустые шкафы решили было превратить в образные. Инцидент был исчерпан. Но вслед за тем вдруг начался непонятный подъёж лошадей. И так полоса не удачи продолжалась. Лошади не давали никаких объяснений своему внезапному смертям. Стап, как утверждал Коновал, он же ветеринар. Всехимора недоверчиво пожимала плечами. Она знала, где собака зарыта. Прямо она не обвиняла сыновей в отравлении конского поголовья, но установила за ними слежку. Долгие недели производила дознание, клеветала, чернила, надеясь найти улики или хотя бы подобие улик, которые позволили бы ей отправить виновников в исправительный дом, что было мечтой ее жизни — Ну, напрасный труд. Мы были ни в чем не повинны и держались в настороже. Мсье Резо заменил лошадей автомобилем. Жизнь в нашем доме, полная благочестия и вероломства, снова пошла своим чередом. Мы росли туго. Мы как будто не смели увеличиться в рост. психиатр измеряла его каждые 3 месяца, пользуясь для этого, можно сказать, исторической планкой, на которой рост всех отпусков фризё отмечался карандашной чертой с указанием имени и даты измерения, но чётко. Вероятно, мы нашли трюк, противоположный изобретению новобранцев наполеоновской гвардии, которые засували в носки колоду карт. желая достигнуть требуемого роста. Я же с премией Рохля, но рост у Рохля не прибавлялся ни на один сантиметр. Нет, одно единственное росло у нас. Некое чувство, которое невозможно было измерить, но которое заняло бы многие километры на карте страны противу нежности, ежели бы существовала такая страна. С этой точки зрения нас можно было бы считать гигантами. Э, в Сибири, я помню, я буду помнить всю жизнь, э, почему на всех платанах мы вырезали такие странные буквы МП. Эти почти регулярные знаки украшали все деревья в парке: дубы, тополя, ясени, вся парад деревьев, кроме моего любимого тиса. «Эмпэ, эмпэ» — это значило месть психи моря. Вот что вырезали мы на коре деревьев и осенью на корках созревающих тыкв и на стенах башенок, сложенных из белого песчаника, на котором легко выцарапывать перочинным ножом все что угодно. Мы писали даже на полях тетрадей. Нет, милая мамочка, мы писали это вовсе не для того, чтобы запомнить какое-нибудь спряжение. В чём вас иногда уверяли, спряжение глаголов? Нет, нет, милая мамочка, из всех существующих в мире глаголов мы и тёжже всего знали глагол ненавидеть и без ошибки спрягали его во всех временах. Я тебя ненавижу, ты меня ненавидишь, он её ненавидит, мы будем друг друга ненавидеть, они друг друга ненавидели. Н П М П М П. А перестрелка взглядами. Помнишь, в психимере эту перестрелку? Я обстреливал её 4 минуты, хвастался Фредди. Несчастный рохля. Где уж тебе подслеповатому вестибюль? Если уж кто обстреливал, Твоя психимора, ты именно я могу похвалиться. Помнишь про это? Ой, извини. Ты помнишь об этом? Ты ведь постоянно твердила: "Не люблю косых взглядов. Смотрить мне прямо в лицо. Я осумью про честь, наши мысли". Таким образом ты сама вовлекла нас в свою игру и уже не могла от неё уклониться. Да такие дуэли тебе самой нравились, дражайшая мамочка. Удобной минутой, что пала за обедом, проходившим в полном молчании. Сижу смиренно. Пойди, приди риск ко мне. Сижу смиренно, сжав руки на стол, не прислоняясь к спинке стула, слом, держу себя безупречно. Не допускай ни малейшей погрешности в поведении. Я могу смотреть на тебя с химерой упорства, моё право. Я смотрю на тебя, смотрю с лютой ненависти, только и делаю, что смотрю на тебя. А про себя говорю с тобой, я говорю, а ты меня не слышишь. А я говорю к психиморе. Посмотри же на меня, психимора. Я же с тобой разговариваю. И вот ты отрываешь взгляд от тарелки с лапшой, твой взгляд поднимается, словно змея, нерешительно покачивается, стараясь обнаружить слабое место. Но слабого места нет. Нет психи, Мара, тебе не ужалить меня. С гадюками я уже встречался, и плевать мне на гадюк. Однажды дед сказал при мне, что ещё совсем маленьким я удушился ней. Он мог погибнуть по вине бабушки, ужасной недосмотр при шибе ворты. Он спасся по великой милости Господней. Она сказала таким тоном, словно упрекала Господа Бога за эту великую милость. Но «Ну вот твой взгляд впился в мои глаза, И ты вступил в поединок. По-прежнему я молчу. Я держу себя по мальчикам, и слейчайшим наслаждением гвозню тебя. Я разговариваю с тобой, психимеро. Ты меня слышишь? Да, конечно, слышишь. Так вот, я тебе скажу. Ты уродина. «Уродина! Волосы у тебя сухие, подбородок противный, уши торчат. Ты, мамаша, уродина! Ох и уродина! Если бы ты знала, как я тебя не люблю!» Я говорил это так же искренне. Елена говорит: "Сид, иди. Тебя ненавидеть не могу. Мы как раз изучали карныевские характеры. Я не люблю тебя. Я мог бы сказать ненавижу, но это мне несильно. О, любовь, что ж? Любовь, тоской кого годна. Сватина меня жёстким взглядом Своих зеленых, ядовитых, серо-зеленых глаз. Я не опущу, я... Нет, не опущу. Во-первых, тебе это неприятно. Во-вторых, Рохля смотрит на меня с восхищением. Он ведь знает, что я стремлюсь побить рекорд в 7 минут 23 секунды, установленные мной в прошлый раз. И он незаметно контролирует меня по твоим собственным ручным часикам. Сегодня я прикончу тебя взглядом. Этот лицемер Кропят тоже следит за мной, но пусть знает, что я его не боюсь. Пусть сам боится меня и пусть хорошенько подумает о тех неприятностях, какие я могу ему причинить. Я уже не раз прислушичи щи подвоз за зад. А скоро у меня хватит сил хорошенько избить его мерзкую харю. Как выражается Жан Барбельевиен, Жан его терпеть не может. Да и никто его не любит, даже ты, Маша, хотя и привыкаешь его доносить на нас. А, ну, так что видишь, все химера. У меня есть сотни причин. выдержать испытание и не моргнув глазом смотреть на тебя в упор. Ну, ты видишь? Я сижу спокойно. Как расно прочих тебя устремив взгляд в твои змеиные глаза. Вот взгляд мой, словно протянутая рука, которая потихуйку сжимает, сжимает гордынку. до тех пор, пока та не сдохнет. Увы, простой обман зрения, это я только так говорю. Ты не сдохнешь. Ты еще долго будешь шипеть. Но ничего, ничего. Фредди, незаметно постукивая ногтем по столу, уведомляет меня, что я побил свой недавний рекорд. Что я обстреливал взглядом психимору, больше 8 минут. Вот так. 8 минут. Все химера. 8 минут. А я всё ещё смотрю на тебя. О, все химера, сокрою ещё моё. Возглядом я плюю тебя. Я плюю тебе в глаза. Плюю в лицо. Плюю. Фредди, перестань стучать по-дурацки ногтями. Кончено. Я победил. Ты нашла предлог отвернуться от меня. Будущего наследника ты наказываешь. Ты чешешь его вилкой в руку, а затем, метнув на меня злобный взгляд из-под коротких ресниц, ты как будто говоришь, погоди, идиот, я тебя отплачу при первом же подходящем случае. На моих губах мелькает едва уловимая улыбка, заметная только тебе, психимора. И ты мстишь. Ты снова заешь его кувырком Фредди в самое чувствительное место между косточками, по которому перечисляют месяцы и годы. Ты вонзаешь с такой силой, что на руке выступают четыре капельки крови. Теперь уж Фредди бросает на меня косой взгляд. Папа слабо протестует, Сколько раз я тебе говорил: пой бей чинком билки. Это благодетельное негодование аббат молча опускает глаза. Этот очередной наставник тоже у нас не заживётся. Ему не по душе порядки в нашем доме. Посточка. Я странник российский. Угу, я же был рассказать «А об этом аббате номер четыре?» «Да-да, четыре». Вот уже два наставника, нанятые после отца, Тюбеля не смогли приноровиться к слишком суровой системе воспитания, выражение сильно смягченное, как и подобает духовным лицам. Оба они сбежали под благовидными предлогами. Один сослался на болезнь матери, и он не могла бы быть виноват. а до руен на свои собственные недуги. Четвёртым оказался молодой семинарист, нанявшийся к нам на летние каникулы. Поначалу он взялся за дело с энтузиазмом, подумать только, он попал в тот самый дом, где родился великий защитник церкви. Но думаете мне наша святость показалось ему слишком угрюмой. И он, с сожалению, вспоминал о семинарии, где воспитанники прохаживались по двору между долгополых сутан шестерками. Первая шестерка нашла как положено, а вторая, повернувшись спиной к ней, и где он чувствовал себя куда лучше, чем в сырой тени полотанов нашего парка. «Недолго пробовал у нас этот аббат». Я даже позабыл его фамилию. Но почему же, черт возьми, мне так запомнилось кроткое лицо этого новобранца духовного воинства здешней епархии? Ну-ка, ну-ка, припомни, хватай-глотай. Припомни. А-а-а! Вот оно, что вспомнил. Ведь именно этот случайный знакомец испугну подхватил в свои объятия мадам с резцом. Да-да, в свои объятия. В тот самый вечер, когда я побил рекорд во время вечерней молитвы. Возможно, препары был ускорен нервным напряжением, до которого я довёл свою бедняшку мать. Если так-то я доволен. Это для меня огромное утешение. Теперь я вспомнил всё до мельчайших подробностей. Внезапно мать побелела как полотно. А как раз в это время отец бодро начал читать аккафист Богородице. При святая Дева Мария, вечная наша предстательница и заступница. "Ну что такое дело?" рассуждал я про себя. Но Жан говорит, что дело — это женщина, у которой нет детей. Но ведь у Пресвятой Девы был ребенок. Тут мадам Ризо вдруг встала и обеими руками схватилась за живот. Фредди бросил на меня быстрый взгляд. «Заступница наша милостивая, во всех скорбях утешительница, в горестях нас никогда не покидающая». сиг девнемле ж ты моленьем нашим ну уж это сущая чепуха сколько раз доверившись этим словам молил я заступницу и никогда она ничего не сделала чтобы смягчить псехимру не спешли нам щедроты твоей преснодева преснодева это самое самое чистое дело очевидно существуют различные категории дел Ведь, говорят же, царь царей, к стопам твоим припадаю стеная под бременем грехов своих. Поль, что с вами? О, мой отец, ваша супруга стонет, стенает под бременем грехов своих. Издает слабые стоны, хотя другие на ее месте вопили бы во всю глотку. Корчится от боли, шатается и, пытаясь выпрямиться, вдруг всей тяжестью падает на руки семинаристу. Он почтительно подхватывает ее, хотя становится при этом красным, как пион. Папа, разумеется, в панике. «Поль, душенька моя, что с тобой?» «Бат, давайте перенесем ее на кушетку в гостиную». «Афина, Афина!» «Ох, я забыл, что она глухая!» «Он бьет себя кулаком в грудь, высший сигнал бедствия!» «И, глухонемая, Альфонсина наугад хватает кувшин с нашей колодезной, чуточку мутной водой, выливает половину на голову хозяйки, но та лежит неподвижно!» «Да, черт возьми, дело серьезное!» «Нам всем очень интересно!» Мы с любопытством вертимся вокруг. Психимора корчится, держась руками за живот, вероятно, у нее приступ печени. Дыхание стало хриплым. Стыдно признаться, но с той минуты, как она начала задыхаться, нам стало легче дышать. Наконец папа принимает единственно разумное решение — садится в машину и едет все ледо за доктором Кокором. всем временем в фине вместе с Вертиной Барбельевен, за которой успели сбегать, перенесла мать в спальню. Они её раздели и положили в постель. Но когда врач приехал, она всё ещё была без сознания. Ну, конечно, это всё Китай. — сказал доктор. — Приступ гепатита. Боюсь, что у нее камни в печени. Надо будет сделать рентгеновский снимок. Я впрысну морфий. — Идите, ложитесь в спать, дети. — тихонько сказал отец. Я заснул очень поздно. Я вспоминал смерть бабушки. Как быстро совершилось это несчастье. Бог допустил тогда жестокую ошибку. А что, если он теперь решил ее исправить? О, да будет на то его святая воля. Право меня бы очень устроило, если бы на то была его святая воля. В доме теперь тихо. В круглое окошечко моей комнаты проникает запах свежего навоза. Бербелевьян возвращается из коровника, и в ночной тьме мерцает его фонарь. В моей отяжелевшей голове мерцает последняя кощунственная надежда. Два дня спустя психимора воскресла. А быстрее, чем Иисус Христос. По крайней мере, временно. Больная печень дает иногда такие отсрочки. Психимора отвергла рентгеноскопию, прописанную врачом лекарства, минеральную воду Виши, а главное — всякое выражение сочувствия. Желая поберечь жену, Отец хотел было отказаться от устройства ежегодного приёма, но она воспротивилась. "Вы меня ещё не похоронили", заявила она. И приём состоялся.